Глава 18. Когда сыщик подошел к машине, ожидавшей его, директор частного охранного предприятия выскочил ему навстречу. «Ты чего так застрял?» — воскликнул он. «Почему так тянешь? Ночь уже кончилась, народ на работу пошел, нас увидеть могут. Что, быстрее не мог?» «Значит, не мог», — ответил Гуров, протянул директору сумку с документами и спокойно сказал. «На, бери». «Так ты нашел?» — обрадовался Сорокин. «А я уж думал, пустой номер. Отыскал, значит». «Нашел», — подтвердил сыщик этот очевидный факт. «Что там?» «А я почем знаю. Вы же смотреть не велели. Вот я и не лез. Договоры какие-то. Еще три чековые книжки». «Вон как!» Сорокин обрадовался еще сильнее. «Вот это здорово! Вот за это мне Алексей... В общем, за это нам спасибо скажут. Это ты молодец, что нашел. Ладно, хватит стоять тут у всех на виду поехали в офис». Они уселись в машину, и она тронулась с места. По дороге Сорокин спрашивал у нового сотрудника, где тот обнаружил тайник, как ему это удалось, почему никто не нашел его раньше. «Просто никому в голову не пришло, что тайник может быть возле самого порога», — проговорил Гуров. «Все люди, которые входили в квартиру, об него ноги вытирали, можно сказать. Место вроде бы не очень удобное для устройства тайника». Вот никому и не пришло в голову там его искать. Зато тебе пришло. Молодец. Еще раз похвалил своего работника Сорокин. Ладно, раз такое дело, то на, получай, заработал. Он вытащил из-за пазухи толстую пачку денег и протянул ее сотруднику Гурьеву. Сыщик изобразил на лице радость, деньги взял и поблагодарил работодателя. После этого Сорокин снова стал его расспрашивать о том, как ему удалось найти тайник. Так, за разговорами они и доехали до офиса. Здесь все вышли из машины. «Ну, можешь отправляться в свой хостел», — сказал Сорокин, обращаясь к сотруднику Гурьеву. «Отсыпайся. Может, другое место себе для жизни найдешь, получше. Да и приоденься. Ты ведь теперь при деньгах. Завтра с утра выходи на работу. Для тебя новое задание будет. Так что смотри, не опаздывай». «Вас понял, Игорь Анатольевич», — ответил Гуров. «Буду вовремя. Я никогда не опаздываю». Он направился к остановке, однако ждать автобус не стал, вызвал такси. Сыщику не хотелось терять время тащиться на окраину города на автобусе. Он желал как можно скорее взяться за изучение записной книжки погибшего адвоката. Сделать это лучше всего было в управлении, куда не могли вдруг нагрянуть непрошенные гости из частного охранного предприятия «Плотина». Гуров не исключал такого варианта. «Похвалы похвалами», — думал он, пока ждал такси. Но ведь Сорокин понимает, что лучше всего теперь будет заставить сотрудника Гуриева навсегда замолчать. Ведь так часто бывает в криминальном мире. Если человек выполняет какое-то ответственное задание и узнает некую тайну своего хозяина, то его сначала поощряют, а потом убивают. Так что надо мне поскорее убраться из хостела. На работу к тебе, господин Сорокин, я завтра вряд ли выйду. Что называется, была без радости любовь, разлука будет без печали. Пока ехал на такси до хостела, Гуров все время поглядывал в заднее окно, смотрел, нет ли за ним хвоста. Слежки вроде не было. Сыщик попросил таксиста подождать несколько минут, вошел в хостел и постарался не задерживаться там. Он даже переодеваться не стал, собрал вещи, вскоре снова сидел в машине и ехал в управление. Дежурный, несущий службу на входе, отказался пропускать в здание человека, одетого словно бомж. Пришлось Гурову доставать свое удостоверение, чтобы проложить себе дорогу в кабинет Мозгового. Самого полковника на месте пока не было. Пользуясь его отсутствием, Лев Иванович быстро переоделся. Рванье, в котором проходил весь вчерашний день, он засунул в сумку, чтобы выбросить при первом удобном случае. После этого сыщик сел за стол и принялся изучать записную книжку адвоката Павленко. За этим занятием его и застал полковник Мозговой. «А ты, я вижу, рано сегодня на работу вышел, Лев Иванович», — проговорил он. «Ну и что вчера случилось нового? Как тебе спалось?» «Кое-что новое есть», — ответил Гуров. «Но чтобы это добыть, мне пришлось ночью немного потрудиться. Так что кому сегодня спалось, а кому работалось?» «Ну да, конечно», — мозговой хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты же мне говорил, что ночью пойдешь на квартиру Павленко, будешь искать там какие-то документы. И что, нашел что-нибудь интересное?» — Не что-то, а целую сумку всяких документов нашел, — произнес Лев Иванович. Он рассказал мозговому о тайнике, устроенном возле входной двери, и о его содержимом. — Три чековые книжки, говоришь? — воскликнул заинтересованный полковник. — И на них лежат 300 тысяч зеленых? Значит, Чугунов был прав. Павленко действительно торговал секретами его компании. — Да, Чугунов был прав в своих подозрениях, — сказал Гуров. Это, в свою очередь, должно усилить наше подозрение относительно роли бизнесмена в гибели адвоката. Ведь с точки зрения миллиардера, это было никакое не убийство, а казнь предателя. Так что версия о причастности структур холдинга к этому преступлению снова становится у нас основной. Поэтому я намерен сегодня же официально допросить двух людей, которые, скорее всего, и организовали это убийство. «Ты имеешь в виду Тригубова и Сорокина?» – спросил полковник. «Так точно». — А у нас есть доказательства предательства Павленко. Ведь ты сам сказал, что сумку со всеми договорами и чековыми книжками отдал Сорокину. — Да, сумку я отдал, — сказал Гуров. — Но перед этим каждый документ сфотографировал. Аппарат я с собой из Москвы привез. Вот теперь он мне и пригодился. Поэтому давай поступим следующим образом. Пиши повестки обоим нашим фигурантам, вызывая их на допрос часов, ну, скажем, на пять вечера. Я на всякий случай еще запасться бы в суде ордерами на их арест». «А почему на пять часов? Чего так поздно?» — поинтересовался Мозговой. «Или у тебя на сегодня еще какие-то планы есть?» «Да, кое-какие планы имеются. Хочу, например, изучить вот этот документ. Это, видишь ли, записная книжка Павленко. Надо думать, какая-нибудь запасная. Ведь основную, которая каждый день нужна, адвокат не стал бы держать в тайнике» но все равно в ней могут оказаться очень интересные сведения. Это один мой план. Второй состоит в том, чтобы поехать в гостиницу и хотя бы три часа поспать. Может, вы старобренным и научились по двое суток глаз не смыкать, а у меня так пока не получается. В общем, надо отдохнуть и поесть. После уже можно будет взять за жабры господ Тригубова и Сорокина». «Я все понял», — воскликнул мозговой. «Извини, Лев Иванович, за такую мою черствость, «Да, я совсем забыл, что у тебя позади бессонная ночь. Сейчас пошлю нашим фигурантам повестки на 17.00. На всякий случай отправлю оперативников, чтобы установили за ними наблюдение. Если они попытаются скрыться, ребята сразу их возьмут и доставят сюда». «Правильная мера предосторожности», — сказал Гуров. Мозговой сел за компьютер и принялся описать повестки силовикам из холдинга. Лев Иванович вернулся к изучению записной книжки адвоката. В ней, среди всего прочего, содержались некие номера, которыми, как предположил сыщик, обозначались различные документы. Гуров достал фотоаппарат, просмотрел несколько снимков и убедился в том, что, по крайней мере, в двух случаях его предположение верно. На договорах с китайскими компаниями, скопированных адвокатом, значились те же номера, что и в записной книжке. Против каждого такого номера в книжке была записана некая сумма от 80 до 120 тысяч». «Это, скорее всего, его бухгалтерия», — подумал полковник. «Надо будет изучить каждую запись такого рода, сделанную здесь. Тогда мы получим представление о масштабах тайной торговли секретами, которую вел Павленко, и о сумме ущерба, который он нанес холдингу Чугунова». Кроме этих номеров и сумм, в книжке имелись и другие записи. Каждый раз они начинались большой буквой «Н», после чего следовали какие-то цифры. «Что это такое?» — недоумевал сыщик. «И вообще, на каком языке?» «Это наша буква или, скажем, английская?» «Да, не поймешь. Вдобавок глаза у меня слипаются, мысли путаются, и вообще я начинаю дремать. Ладно, успею вечером еще подумать над этой загадкой», — решил Гуров и попросил Мозгового дать ему машину с водителем, чтобы тот помог сонному сыщику без приключений добраться до гостиницы. Нечего и говорить, что машина немедленно отыскалась. Спустя несколько минут Гуров уже сидел в ее салоне. Едва он опустился на заднее сиденье, как сразу задремал, и проснулся уже только от настойчивых толчков незнакомого сержанта. «Товарищ полковник, приехали!» — твердил тот, не зная, как еще можно разбудить заснувшего знатного гостя. Но Гуров уже пришел в себя. Он отказался от помощи, предложенной сержантом, заявил ему, что до номера доберется самостоятельно. До кровати сыщик и в самом деле добрел, Даже не забыл запереть дверь и раздеться. Потом уже Лев Иванович провалился в сон, дав самому себе задание подняться через три часа. Именно спустя это время сыщик открыл глаза. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим и готовым к работе. Принял душ, побрился и ощутил прямо-таки зверский голод. Сообразил, что ничего не ел со вчерашнего обеда, то есть ровно сутки. Выйдя из гостиницы, Гуров первым делом незаметно огляделся у него все еще оставалось подозрение насчет того, не ведет ли директор частного охранного предприятия слежку за ним. Но нет, никаких топтунов видно не было. Лев Иванович вызвал такси и отправился в пельменную, хорошо ему знакомую, расположенную недалеко от управления. Здесь он отдал должное и пельменям, и огуречному салату, а потом еще взял наваристый суп-харчо. Когда сыщик доедал его, Ему вдруг вспомнилось, что большинство записей в книжке адвоката Павленко, стоявших рядом с загадочной буквой «Н», состояли из другой какой-то буквы и восьми, иногда девяти цифр, разделенных точками. У него в мозгу сверкнула догадка. «Это адреса и даты», — внезапно осознал Гуров. «Первая буква означает название улицы, а цифры — номер дома и квартиры, а еще день и час встречи». Тут же ему в голову пришло и кое-что другое. Он поспешно достал записную книжку, снова принялся ее просматривать и увидел то, что смутно ему пригрезилось несколько минут назад. Одна из букв была Ча, а другая — С. Там были еще К и С. Но относительно их можно было сомневаться в том, на каком языке это написано. А вот Ча и С встречались только в русском. Может быть, они имелись и в других языках, созданных на основе кириллицы, в болгарском или сербском Но этот вариант Гуров всерьез не рассматривал. Эту догадку следовало немедленно проверить. Сыщик встал, подошел к женщине, сидевшей за кассой, и спросил. — Скажите, у вас в городе ведь есть улица Чапаева? — Есть, конечно, — ответила кассирша. — А улица Целинников имеется? — Нет такой, — сказала женщина, посмотрев на клиента с некоторой настороженностью. — Никогда такой не слышала. — Ну, тогда, может быть, у вас есть улица имени Клары Цеткин? продолжал допытываться сыщик. «Вот такая есть», — отвечала кассирша. «Так вам какая нужна, Чапаева или Цеткин? А то они совсем в разных местах. Чапаева, она вон тут, рядом. А Цеткин — это аж в заводском районе, туда замучаешься ехать». «Мне обе нужны», — ответил довольный Гуров. «Но сначала я непременно должен доесть ваш замечательный суп. Готовят у вас просто прекрасно». «Да, аварихи у нас хорошие», — отозвалась кассирша. Сыщик вернулся к столу и принялся доедать суп, а потом пить чай. Настроение у него повысилось. Он знал, что загадка записной книжки почти разгадана. Ему оставалось только узнать, кто скрывался под буквой «Н». Действительно, Николай или, допустим, Никита.